Глава 21. Проект Бенво. Профессор Джон Готлиб пристально смотрел на симпатичную молодую женщину, сидевшую напротив него. Характерным для него жестом, напоминающим обезьяний, он почесал ухо. Профессор вообще был похож на обезьяну, выступающая вперед челюсть, Высокий лоб — математика, немного контрастировавший с остальными чертами его облика. Небольшое худощавое тело. «Не каждый день молодая леди вручает мне письмо от президента Соединенных Штатов», — произнес он бодрым тоном. «Однако президенты не всегда понимают, что делают». «Так о чем идет речь? Я так понимаю, вы облечены самыми высокими полномочиями». «Я приехала...» чтобы попросить вас рассказать, что вам известно о некоем проекте Бенво. «Вы в самом деле, графиня Рената Зерковски?» «Да, в самом деле. Но меня чаще называют Мэри Энн». «Да, так написано в сопроводительном письме. И вам нужна информация о проекте Бенво?» «Да, такой проект существовал. В настоящее время он мертв и похоронен» как, думаю, и человек, который работал над ним». «Вы имеете в виду профессора Шорхэма?» «Именно так. Роберт шорхам один из величайших умов нашей эпохи, наряду с Эйнштейном, Нильсом Бором и другими гениями. Но, к сожалению, его век продлился очень недолго. Огромная потеря для науки, как там у Шекспира в «Леди Магбет». Она должна была умереть гораздо позже». «Он не умер» сказала Мэриан да вы уверены в этом о нем ничего не было слышно многие годы он стал инвалидом сейчас живет на севере Шотландии частично парализован плохо говорит и плохо ходит в основном сидит и слушает музыку Могу себе представить что ж я очень рад тогда он не так уж и несчастлив иначе жизнь для столь блистательного человека, обреченного проводить большую часть времени в инвалидном кресле, была бы настоящим адом. — Значит, Проект Бенво существовал? — Да. Шорхам возлагал на него большие надежды. — Он рассказывал вам о нем? — Да, первое время он делился с некоторыми из нас кое-какой информацией. Но вы, леди, насколько я понимаю, не принадлежите к научному миру. — Нет, я... Вы просто агент, я полагаю. Надеюсь, действуете на стороне светлых сил. Сегодня нам остается только надеяться. Не думаю, что вам удастся извлечь из проекта Бенво какую-то пользу. Почему? Вы сказали, он работал над ним. Если бы его работа увенчалась успехом, это стало бы великим открытием, не правда ли? Да, это было бы одним из величайших открытий столетия. Я не знаю точно, что произошло. Поначалу все было нормально, но на последних стадиях что-то пошло не так. Дело застопорилось. Судя по всему, у него получилось не то, на что он рассчитывал, и его охватило отчаяние. На месте Шорхома вы сделали бы то же, что и он. Что же он сделал? Все уничтожил. Он сам рассказывал мне об этом. Сжег все записи с формулами и полученными данными до последнего листочка. А спустя три недели с ним случился инсульт. Мне очень жаль. Вы видите, я ничем не могу помочь вам. Мне не были известны детали, только основная идея. Да и ее я сейчас не помню. Помню лишь, что Бенво означает доброжелательность.